Войдя в комнату после занятия с бодрыми зверушками, я застыла. На кровати сидела Вуку и в голос плакала. Взгляд сразу метнулся к хранителю, но тот, свернувшись на подушке, выставил толстую пятую точку и нервно постукивал хвостом. Не он. Вуку, что случилось? Приблизилась я. Та стала вытирать слёзы. Всё нормально. Я сейчас помою лицо, и всё станет хорошо. Не знала, что умывание решает такие проблемы. Надо попробовать. Усмехнулась я и, сев на постель вампирши, добавила. Рассказывай давай, что произошло? Надим меня не замечает. Снова заревела соседка. За время практики он замкнулся в себе и совсем не смотрит в мою сторону. Мне кажется, у него появилась другая. Да, это беда. Давай так, пока не паникуем. Я попрошу Гинну узнать, правда ли есть соперница. Дракончик вскинул голову и недовольно посмотрел на меня. А пока мы разработаем план по отлову твоего преподавателя. В конце концов, не связанный обязательствами мужик это очень уязвимая бесхозная личность, которую мы приберём к рукам, да? Да, нерешительно протянула Вуку. Вот и отлично. Значит, завтра я подумаю над операцией X. Почему X? Звучит хорошо. Подойдя к хранителю, я присела рядом. Он отвернулся. Бутерброды все твои на неделю. Хвост дрогнул, но мордочку ко мне не повернули. Хорошо, на месяц и порции на четверть больше обычного. Мордочка заинтересованно поднялась, но не согласился поганец. Полгода, подняла я указательный палец, и это моё последнее слово. Хранитель согласился. каким-то образом я чувствовала его на внутреннем уровне, просто знала. Пока делала себе бутерброд, Вуку неожиданно спросила: "Надя, а ты любишь Вилора?" Я замерла с ножом в руке и есть расхотелось. "Да", ответила немного подумав и подойдя к Гене дёрнула за хвост. Хоть и легонько, но дракон возмущённо вскинул мордочку. Однако, заметив бутерброд в моей руке, тут же изменил свою позицию и вскочил. Митнувшись вперёд, дракончик вцепился в угощение. Кошмар какой-то, не хранитель обжора. Меня при отправке предупредили не перекармливать его, но сильно подозреваю, что мелкий ящер вовсю пользуется моим весьма приблизительным знанием о его диете. Усевшись на кровать напротив соседки, я приготовилась к новым вопросам. А в том, что они последуют, сомнений не возникало. Тебя смущает, что я спрашиваю? Когда и того вку стало такой тактичной? Воистину, страдания облагораживают душу, но лучше уж без них. Да чего скрывать? Спрашивай. Только если наш разговор уйдёт дальше этой комнаты, я тебе язык обрежу. Вуку передёрнуло плечами в ответ на мой серьёзный тон и угрозу, но всё-таки спросила. Почему ты влюбилась в наследника? Потому что дура, беспичная и безалаберная. Гарнер предупреждал, что это мне аукнется. Что случится? Неважно, махнула я рукой. И теперь вы с ним связаны? Да, процедила я, но меня ещё не представляли ко двору. Скучаешь? с улыбкой спросила соседка. Нет. Ну, а вы с ним уже, ну, нет. Неужели тебе не хочется? Хочется, только лучше бы с кем-то другим удовлетворить свои желания. И тут меня осенила мысль: надо найти себе любовника. А что? В этом мире о каком-то осуждении таких действий я до сих пор не слышала. Значит, всё пройдёт хорошо, тем более теперь, когда окружающие совсем не против того, чтобы со мной подружиться. С завтрашнего же дня начну присматривать себе кавалера. Довольно улыбнулась. А бутерброд, пожалуй, будет не лишним. После разговора с Вуку я стала пристальнее наблюдать за Надимом. Ещё внимательнее за ним следил Гена. Мясные бонусы ещё нужно заработать. Что-то мне подсказывало, всё не так страшно, как представляется соседке. Свой план я временно отложила. Сейчас жизнь войдёт в свою колею, и я посмотрю, кого выбрать. Я постепенно втягивалась в студенческие будни. На целительстве, что как и раньше вел ректор, мы продолжили изучать способы лечения заболеваний. Если ранее для этого использовали зелья, травы и другие различные средства, то теперь очередь дошла до заклинаний. Практические занятия строились по тому же принципу. И также, пока я не применяла заклинания правильно, мои пациенты умирали по нескольку раз. Но, думаю, получится. Как с зельями, методом проб и ошибок я отработаю заклинание до автоматизма. Остаётся только надеяться, что у Руфима хватит на меня терпения. Особенно приятно вернуться к изучению любимых предметов. На начертательной магии мы вместо обычных ритуалов начали строить настоящие защитные сооружения. На первом занятии Гарнер вошел в аудиторию чем-то очень довольный и, не сделав ни одного объявления, сразу начал урок. Добрый день. В этом году вы будете заниматься различными защитными блоками и сооружениями. Они применяются уже не магами, а полководцами во время сражений и битв. В общем, эти два года вы будете учиться строить различные плетения из множества маленьких узлов, что плетут отдельные маги. Будете учиться создавать козори в ведении войны. Гаджеты, как назвали бы на земле. И работать будете в новом помещении, которое специально для этого предназначено. Я с интересом оглянулась. Большой каменный зал, по которому распределены каменные возвышения высотой сантиметров 20. На этих площадках мы должны были заниматься. В середине располагалось висящее в воздухе магическое полотно для нанесения и соединения узоров. Начнём с создания узлов, но уже во втором полугодии вы объединитесь по несколько человек, чтобы создать законченное маленькое защитное сооружение. Нужно учиться работать друг с другом. Взглянув на ребят, я увидела, что они уныло смотрят на платформы. Энтузиазма у обоих никакого. За последнее время я так привыкла, что во мне живут эмоции трех человек, что уже по большему счету перестала анализировать, какие из них мои. Нельзя об этом думать постоянно. Наше слияние как болячка, что периодически дает о себе знать. Сначала, когда она появилась, это были острые ощущения, о которых постоянно размышляешь и замечаешь. Потом прошел год, два года. За это время у ребят тоже хватало сильных чувств, но я научилась абстрагироваться и пускать их фоном. Нельзя же на всё реагировать. Хотя интимные ощущения, переживания и эмоции это по-прежнему оставалось проблемой. Не воспринимать их было невозможно. Нужно поговорить с Гарнером по поводу коконов, их требуется усиливать. Сегодня мы будем воссоздавать части защитной конструкции Редрик Распределяйтесь по платформам и начинайте работать. Ваши задания обозначатся на полотне, как только вы прикрепите к себе рабочее место. И едва ребята направились в мою сторону, как Гарнер их остановил. "Нет, Раф, шоферану Коренару, вы отправляетесь на дальние платформы. Раннер за вас головой больше работать не будет". Когда ребята с ужасом посмотрели на меня, я подмигнула. "Справимся". Поднявшись на первую попавшуюся платформу, я прикоснулась к камню и почувствовала болезненный укол. Привязка состоялась. Можно приступать. Прикоснувшись к тонкому магическому холсту, увидела, что он загорелся белым светом и стал мягким. Теперь на него можно было наносить узоры. Не стала медлить, принялась воссоздавать небольшую конструкцию. Поглядывая на задание в верхнем углу полотна, Медленно, плавно водила по магической ткани руками, создавая узор. Знание лекций сейчас очень пригодилось. Работая, я периодически посматривала на ребят. Дима рассеянно стоял, разглядывая своё задание, и только Слава пробовал что-то вылепить. Я послала обратню волну негативных эмоций, как только заметила, что тот собирается сделать ошибку. Слава почувствовал и посмотрел на меня. И я покачала головой, и он сменил направление нити, повернув её в другую сторону. Заметив наше со Славой переглядывание, дракон начал создавать свою конструкцию, поняв, после первых движений рук Димы, что это за часть, послала уже волну одобрения. Дракон всё делал правильно. Конечно, выполнять сразу три задания очень сложно. Едва у ребят возникли вопросы, они с помощью эмоций спрашивали совета. и я подсказывала, отвлекаясь от своей работы. Оказалось, что в таком режиме плести не просто, но возможно, но ничего. Ещё спрошу с обоих должок. А во второй половине дня у меня появилась возможность оценить правильность опасений Вуку. У нас в расписании стояла Флора. Как и предполагала, едва я вошла в кабинет, Надим тут же выразил радость по поводу моего появления. Раннер, вы выбрали мой предмет для изучения ещё на 2 года? Конечно, Лер. Он один из самых любимых. Я так и понял, мрачно прокомментировал он. Расположившись за партой, я не сводила с преподавателя глаз, наблюдая за его отношением к вуку, то есть отсутствием любого отношения вообще. Надим не обращался к ней, не смотрел в её сторону, Хана для него словно не существовала, и, по-моему, это лишь не раз доказывало, демон не так равнодушен, как хочет показать. Но имелись законы этого сумасшедшего мира, поэтому разобраться в ситуации так просто не получалось. Прозвонил кулакол, лекция началась. Преподаватель встал и обойдя кафедру, остановился перед первым рядом, окинув аудиторию взглядом. Это прекрасно, что так много студентов Изъявило желание продолжить изучение моего предмета, тем более, что этот год будет на диво весёлым. Тут демон обратил взор своих жёлтых глаз на меня, и его явно радовало то, что он собирался сказать. И готова была поспорить, это не могло понравиться мне. На четвёртом курсе вы будете изучать хищные растения. О, нет! Почему постоянно всякая гадость? Я будущий инквизитор. Зачем мне нужно изучать какую-нибудь зубастую ромашку? Словно прочитав мои мысли, Надим заметил: "Особенно будущим инквизитором важно знать все опасности этого мира, чтобы эффективнее отлавливать опасных нарушителей. Огу, полезут эти нарушители к плотоядным цветам. Обычно злые маги не дураки". Сегодня я проинструктирую вас и расскажу о технике безопасности. А со следующего занятия начнём вплотную работать с изучаемым материалом. Просто прекрасно. Записываем.